это правда что говорят по телевизору вы из полиции джейн судорожно сглотнула да прошептала она они сказали что вы детектив мешался джо это правда джейн качнулась вперед застигнутая болью очередной схватки в глазах потемнело да застонала она да черт возьми я из за дела убийств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 «Что?» «Так, ничего». «Отвечайте, как получилось, что вы оказались здесь?» Джейн скинула голову. «Если вы еще не заметили, я собираюсь рожать». «Я ее врач», — вмешалась доктор Тэм. «Я принимал ее сегодня утром». «Совпадение. Вот что мне не нравится», — сказал Джо. «Что-то здесь не так».